Для чего нужна регрессия и что может метод регрессии луч? Регрессию можно применять для оказания значительной помощи людям. Работа разных регрессологов в течение нескольких десятилетий доказала, что регрессия является достаточно универсальным способом решения множества проблем. Конечно, у различных методов регрессии есть свои ограничения и возможности. В первую очередь важно понять, что любая регрессия в той или иной степени предполагает работу с подсознанием человека. Подсознание человека, особенно его высшие уровни, высшее «я» — это могучая сила, способная решить очень многие вопросы. Если говорить конкретно о методе регрессии «луч», то он достаточно универсален, чтобы получить ответы на вопросы или решение огромного спектра задач и проблем при обращении за помощью к высшему «я» регрессанта. Получение четких, достоверных и подробных ответов на абсолютно любые вопросы регрессанта. В среднем за один сеанс хватает времени узнать ответы на 15 вопросов. Запрос на общее оздоровление тела или конкретных органов или работа по оздоровлению конкретных заболеваний человека. Высшее «Я» знает все причины того или иного заболевания и всегда с готовностью рассказывает все причины в подробностях. Запускает процессы оздоровления на уровнях, недоступных для современных знаний и технических возможностей человека. Подробнее о способе работы высших «Я» по оздоровлению человека Будет сказано далее. Прогноз индивидуального будущего человека. Безусловно, мы люди имеем свободу воли и по свободе воли можем свое будущее менять в той или иной степени. Но вместе с тем при воплощении на земле душа идет с определенным планом, предполагающим взаимодействие с другими людьми. В соответствии с этим планом существуют конкретные точки, которые у нас принято называть судьбой, роком, кармой и так далее. Эти события в любом случае произойдут, потому что душа этого захотела и так планировала свою жизнь. Высшие «Я» следят, чтобы эти события произошли в нужное время и нужном месте, и в этом плане они знают будущее человека. Если при запросе регрессанта они посчитают нужным рассказать об этих точках событий в будущем, они могут это сделать с высокой точностью. Повторюсь, что не все будущее предопределено. Но вот эти определенные важнейшие события предопределены по плану души, и их не избежать. Полезно прибыть к ним подготовленными. Освобождение от чужих энергий. Паразитические, чуждые людям энергии питаются силами человека, вызывая различные проблемы, от слабого здоровья до денежных потерь. Все высшие «я» хотят, чтобы люди освобождались от этих чуждых воздействий. Они лишь ждут от нас такого запроса, и всегда с готовностью показывают кто, где и как забирает энергию у людей и помогают их убрать. Различные другие запросы, такие как налаживание денежного потока, освобождение от так называемых негативных энергетических воздействий, их принято называть порчами, сглазами и так далее, развязывание так называемых кармических узлов, то есть освобождение от повторяющихся неприятных ситуаций, причина которых часто лежит где-то в прошлых жизнях. Просмотр любых воспоминаний души регрессанта, будь то нынешняя жизнь или прошлые жизни, или прогрессия будущих жизней. Омоложение тела, восстановление его функций, открытие и разблокировка так называемых чакр, энергетических центров человека, энергетическое очищение пространства, многое другое.